Виктор Драгунский, Денискины рассказы, кот, в сапогах. Мальчики и девочки, сказал Раиса Ивановна. Вы хорошо закончили эту четверть, поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдано время, так что готовьтесь. И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась и ушла. И когда мы шли домой, Мишка сказал, я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон, я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься? Там видно будет. И я забыл про это дело, потому что Дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на 10 дней. И чтоб я тут вел себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала. А я с папой совсем замучился. То одно, то другое. И на улице шел снег. И все время я думал, когда же мама вернется? Я зачеркивал клеточки на своем календаре. И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит. «Идешь ты или нет?» Я спрашиваю, куда? Мишка кричит, как куда? В школу? Сегодня же утренник, и все будут в костюмах. Ты что, не видишь, что я уже гномик? И правда, он был в накидке с капюшончиком. Я сказал, у меня нет костюма, у меня мама уехала. А Мишка говорит, а, давай сами чего-нибудь придумаем. Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала. Я говорю, ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки. Бахилы это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь, первое дело бахилы. Нипочём ноги не промочишь. Мишка говорит: "А ну надевай. Посмотрим, что получится". Я прямо с ботинками в лес в папины сапоги. Оказалось, что бахилы доходят ничуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно удобно было. Зато здорово блестят. мишки очень понравились. Он говорит «А шапку какую?» Я говорю «Ну, может быть, мамину? соломенную «Ну, что от солнца?» «Давай ее скорее!» Достал я шляпу, надел, оказалось, немножко великовата. Съезжает до носа, но все-таки на ней цветы. Достал я шляпу, надел, Мишка посмотрел и говорит «Хороший костюм». Только я не понимаю, кто ты? Я говорю, может быть, мухомор? Мишка засмеялся, что ты? У мухомора шляпка вся красная. Скорее всего, твой костюм обозначает старый рыбак. Я замахал на Мишку, сказал тоже, старый рыбак, а борода где? Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор. А там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит, ох, Настоящий кот в сапогах. Я сразу догадался, что значит мой костюм. Я кот в сапогах. Только жалко хвоста нет. Я спрашиваю, Вера Сергеевна, у вас хвост есть? А Вера Сергеевна говорит, разве я очень похожа на черта? Нет, не очень, говорю я. Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит кот в сапогах. А какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост. Вера Сергеевна, помогите, а? Тогда Вера Сергеевна сказала «Одну минуточку». И вынесла мне довольно драненький рыжий хвост с черными пятнами. «Вот, — говорит, — это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз. Но, думая, тебе он вполне подойдет, я сказал «Большое спасибо» и понес хвост Миша. Мишка, как увидел его, говорит «Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью этот чудный хвостик». И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко. Но потом вдруг, как уколет меня сзади, я закричал, потише ты, храбрый партняшка, ты что не чувствуешь, что шьешь прямо по-живому? Ведь колешь же. Это я немножко не рассчитал. И опять как кольнет. Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну. А он, я первый раз в жизни шью. И опять коль. Я прямо заорал. Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть? Но тут Мишка сказал, ура! Готово! но ну и хвостик. Не у каждой кошки есть такой. Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы. По три уса с каждой стороны. Длинные-длинные, до ушей. И мы пошли в школу. Там народу было, видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек пятьдесят. Еще было очень много белых снежинок. Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка. И мы все очень веселились танцевали. И я тоже танцевал, но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог. И шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подпородка. А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом, «Просим кота в сапогах выйти сюда для получения...» Первой премией за лучший костюм. И я пошел на сцену. И когда выходил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись. А Люся пожала мне руку и дала две книжки. «Дядю Степу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл тушь. А я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал. И опять все засмеялись. А когда мы шли домой... Мишка сказал, конечно, гномов много, а ты один. Да, сказал я, но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну. Мишка сказал, не надо, что ты. Ты какую хочешь? Дядя Степа. И я дал ему дядю Степу, а дома я скинул свои огромные бахилы и побежал к календарю зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю. Посмотрел, а до маминого приезда осталось три дня.